Выстрелы вскоре прекратились. Я шел посреди земляной дороги мимо сгоревших развалюх. Несколько попавшихся на пути гетманов с легким удивлением поглядели на меня, но остановить не пытались. Мало ли для чего одинокому бродяге из крымских равнин понадобилось входить в расположение войска. Вдруг этот гонец воевода возвращается. Показалась большая земляная площадка с обложенной голышами скважиной, за которой постройки из труб, жердей... Одеяла гнилых досок сменялись глиняными мазанками. Части гетманы развалили своей техникой, другие остались целыми. На площади в ряд стояли грузовики, которые я видел в ущелье. Под их прикрытием, чтобы не дострелили со стены Херсонграда, палатки. Горели костры. От большого чана над огнем шел запах мясной похлебки. Рядом на длинном столе два гетмана в фартуках что-то резали, ловко орудуя тесаками чуть в стороне от них, на столбе висела наполовину разделанная туша свиньи. Увидев среди машин одну, похожую на вездеход из каравана мира, только с колесами вместо гусениц, я направился к ней. Над машиной торчала длинная антенна, закрепленная тросами. Сзади, перед ведущей в кузов лесенкой, стояли два охранника с саблями и берданками. Когда я вступил на площадь, несколько голов повернулись в мою сторону. Миновав несколько трехколесных мотоциклеток с квадратными решетками на возвышениях в задней части, я направился к машине с антенной, ни на кого не обращая внимания. «Эй, ты!» — неуверенно позвал кто-то. Один из поваров у Чана поднял голову и замер с окровавленным тесаком в руке. Из большой палатки, откуда доносились стоны раненых, откинув полок, вышел человек в светлых шароварах и шапочке с обнаженным торсом, забрызганным кровью. Вытирая руки полотенцем, он уставился на меня. «Стой!» — донеслось справа, а потом передо мной вырос старшина Гордей. «Ты?» — он замолчал, разинув рот. «Мне надо поговорить с воеводой», — сказал я. «Он здесь?» На старшине были не красные, а черные шаровары и такой же чекмень. Тюрбан он размотал и превратил в широкий кушак, который несколько раз обернул вокруг пояса. С лысой головы свешивался длинный рыжеватый чуб. Оружия у Гордея не было. «Ты!» — повторил он. «Альбинос!» «Проведи меня к Лонгину!» «Он в той машине?» «Воевода?» Гордей неуверенно оглянулся. «Да, там, но...» «Зачем тебе к нему?» «Хочу кое-что рассказать, Гордей». «Очнись!» — я хлопнул старшину по плечу. Он вздрогнул и схватил меня за руку. «Слушай, я знаю кое-что очень важное. Мне надо сказать это Лонгину. Проведи меня к нему, слышишь? Смотри, я не вооружен». Высвободив запястье из его пальцев, я показал пустые ладони, потом медленно повернулся. «Нет оружия, видишь? А с Лонгиным мне надо поговорить прямо сейчас. Потом поздно будет, ну!» Гордей наконец опомнился. «Поговорить?» «Так, подожди!» Он повернулся к командной машине. Гетмана, увидев, что старшина занялся пришлым бродягой, потеряли ко мне интерес. Со стороны городских ворот донесся одинокий выстрел. Эхо несколько раз повторило его и стихло. «А что ты хочешь ему сказать, Альбинос?» Спросил старшина через плечо. Лонгин тебя...» «Ну, ты, может, и не успеешь ничего сказать, он же...» «Гордей, не топчись на одном месте!» Видя, что он все еще в нерешительности, я подтолкнул старшину в спину и сам зашагал к машине. — Говорю тебе, времени не осталось вообще. — Для чего не осталось? — он поспешил за мной, неуверенно хватая за плечо, но я не останавливался. — Мы город оцепили. Через два дня конец вам. А если не через два, так через три. Нам спешить некуда. — Как ты здесь оказался? — спросил я на ходу. Гордей рассеянно семенил рядом, то обгоняя меня то отставая, «Мы из редута выступили в ту ночь, как воевода тебя увез. И когда по приказу напали на небоходов, я решил, ну все, хватит с меня, своевольство комендантского. Якуб может и выкрутиться, потом как-то. А нам за такое всем, кто жив, останется головы с плеч, или ошейники нацепят, и в шахты. Когда там гореть все начало, я и ушел дальше к ущелью». Дезертировал, значит. «Ты думаешь, что говоришь, херсонец?» Не дезертировал, а вступил в войско который воевода на Херсонград повел. «Так, стой, или они тебя пристрелят!» Я остановился в нескольких шагах от вездехода и охранников. Один взялся за берданку, второй медленно вытягивал саблю из ножен. «Здесь стой!» — велел Гордей. «На месте! И лучше не шевелись вообще! Я им скажу, чтоб глаз с тебя не спускали. Если дернешься куда, по ногам стрелять. А сам воеводе доложу, понял?» «Хорошо», — согласился я. «Только быстрее давай!» Старшина подскочил к охранникам и что-то зашептал им. Оба вскинули головы, уставились на меня. Первый поспешно стащил берданку с плеча, прицелился. Гордей схватился за ствол и наклонил его к земле. «Пусть стоит!» — донеслось до меня. Говорить сведения важны! Лонгину доложить надо! А он пусть тут стоит!» Охранник снова поднял берданку, как только Гордей начал взбираться по лесенке. Он заколотил кулаком железную дверь, там открылась решетка — Старшина заговорил. Вскоре дверь распахнулась, и Гордей нырнул внутрь. Я стоял, сложив руки на груди, а охранники пялились на меня. Второй, помоложе, часто моргал и все теребил рукоять сабли, то на палец вытаскивая ее из ножен, то с тихим стуком бросая обратно. В конце концов первый гетман не выдержал. Боком шагнув к нему, не опуская берданку, пихнул локтем в плечо. Молодой от неожиданности икнул и замер, вцепившись в рукоять так, что побелели костяшки пальцев. Почуяв неладное, вокруг стали собираться гетманы, но близко ко мне не подходили. — Мартын! То кто? — с почтительного расстояния спросил один. Охранник постарше лишь мотнул головой. Ствол его берданки смотрел мне в грудь. — У него волоса белые, — добавил другой. — Слушайте, а это не... В дверях командной машины возник Лонгин. Высокий, широкоплечий, он загородил спиной весь проход. Правая рука висела на перевязи, а в левую он держал огромную кривую саблю с клинком шириной в две ладони. На клинке был узор из треугольников. «Воевода!» — начал я. Зарычав, Лонгин спрыгнул на землю и бросился ко мне. Морщинистое лицо с крупными чертами покраснело, седой чуб закрывал один глаз — «Ща воевода херсонского выродка, разделай что твою свинью», — произнес кто-то сбоку. «Лонгин, слушай!» — я поднял руку ладонью вперед. «Ты должен кое-что узнать!» Он был уже рядом. Сабля взлетела, блеснув на солнце. Клинок свистнул над ухом, я нырнул в бок, но Лонгин ждал именно этого и выставил колено, в которое я врезался головой. Из глаз посыпались искры, раздались крики. Кто-то восторженно выругался. Старик выселся надо мной, вновь занося саблю. «Так его!» — кричали вокруг. «Давай, воевода! За сына! Отец!» Этот голос отличался от остальных, потому что был женский. Сабля устремилась вниз, а я, сведенными вместе кулаками, ударил воеводу в живот и сразу отклонился. Старик пошатнулся, и кончик опустившейся сабли резанул меня по груди, но совсем слабо. На миг под рубахой проступило едва заметное зеленоватое свечение. «Отец, это не он! Это не Марк Сид Я упал на спину. Лонгин шагнул ко мне, поднимая саблю. От большой палатки двое гетманов в светлых шароварах и шапочках несли носилки с Ладой Приор, басая одетая только в длинную мужскую рубаху, она на полу лежала, приподнявшись на локте с тростью в руках. Грудь Лады поверх рубахи была стянута бинтами. «Отец — это не управитель Херсонграда!» «Ты бредишь!» — прорычал Лонгин. «Никому не подходить! Я зарублю его сам!» «Но это не Марк!» Лада села, свесив ноги, потом встала. Один из лекарей, бросив носилки, поддержал ее, но девушка оттолкнула его и заспешила к нам, сильно хромая и опираясь на палку. «Говорю тебе, это другой человек!» Я уперся полусогнутыми ногами в землю и приподнялся. Не слушая дочь, воевода шагнул ко мне. — Отец, прекрати! Что ты делаешь? Ты упрямый старый дурак! Оказавшись сбоку от Лонгина, она ударила его тростью по плечу, еще раз по затылку. На лице воевода мелькнула досада, он широким круговым ударом перерубил палку. Лада качнулась, ноги заплелись, она упала на землю и вскрикнула от боли. На белых бинтах проступила кровь. Лонген повернулся ко мне, и тогда я прыгнул, оттолкнувшись руками и ногами, врезал головой, ему в живот и сбил с ног. Вокруг заорали, кто-то бросился к нам. Усевшись на Лонгене, я с размаху ударил ладонью по морщинистой щеке, другой рукой сжал его шею и яростно закричал ему в лицо, «Слушай, идиот! Я не Марк Сид, я его брат! Ты что, не знаешь, что у Марка есть брат? Я Алвис Сид, и я пришел сюда, чтобы спасти твоих людей!»